Глава девятнадцатая Между тем, своеобразный конференц-зал продолжал заполняться. Люди стекались сюда из трех коридоров. Основного, по которому пришли мы, и двух боковых, спрятанных за выступами скальной породы. От обилия серого мутнело в глазах. Чем дальше, тем больше казалось, будто я угодила на слет фанатиков. Отогнав глупую фантазию, чего только воспаленному мозгу попаданки не привидится, я осторожно подвинулась к проходу. Аксель не заметил. Погруженный в себя, он потерял ко мне всякий интерес. Ну, а я выбрала таки себе языка. Мявшийся в проходе блондин подходил идеально. С некоторых пор я недолюбливала русых. Но тут немецкий мерзкий гарль, а милый парнишка лет 16. Судя по всему, наставник послал его с каким-то поручением. Может, место занять. Доброй ночи, Тер. Вряд ли он полноценный маг, но небольшая лесть не помешает. Тут бы еще кокетливую улыбку, но образ не позволял. Спасибо, вспомнила, а то бы начала кокетничать. Вогнала беднягу в краску. Добрый. Немного помолчав, парнишка решил ответить. Своего ждешь? Угу. Понурившись, кивнул собеседник. Вот вперед послал. А его все нет. Может, присядешь? Я похлопала по пустому краю скамьи рядом с собой. Нельзя, вздохнул парнишка. Удивление даже разыгрывать не пришлось. Вопрос сам слетел с языка. «Почему?» «Говорю же, учителя еще нет». Подмоселья глянул на меня, как на малого ребенка. «Ты здесь первый раз?» Кивнула и мысленно потерла руки. «Кажется, сейчас мне все без наводящих вопросов расскажут». «Понятно», — свысока протянул парнишка и посоветовал. «Ты бы не крутился, а смирно сидел на своем месте. Тут шляться не положено». «А что за место такое? И чего еще не положено?» Я отчаянно косила под дурачка. «Не хочу опозориться. У учителя тоже не спросишь. Сразу тумака даст, а рука у него тяжелая». Хм. «Не подать ли мне по возвращению документы в театральный? Вряд ли я играла хуже актрис из бесконечных сериалов. Даже лучше, потому что им не веришь, а мой собеседник проникся, пожалел». Позабыв о правилах, он плюхнулся рядом и сокрушенно признался. «Мой тоже меня вечно колотит». За каждую мелочь. Иногда ничего не сделал, а уже виноват. И не уйдешь никуда. Деньги заплачены. Откуда мне такую прорву взять, чтобы долг покрыть? Одним ухом слушала монолог о скорбной жизни будущих магов, другим старалась уловить обрывки беседы Маши. Теперь она оказалась по правую руку от меня. Сомнений не осталось. Ее профиль. Боже, как хотелось подойти и вцепиться ей в волосы. хотя бы на русском матерном высказать свое отношение к подлому поступку. Останавливали три вещи. Во-первых, я не отличалась физической силой и могла снять с предательницы скальп только в мечтах. Во-вторых, никаких забористых выражений я не знала. Ну и, наконец, подобная выходка закончилась бы плачевно. Для меня, разумеется. Если Маша любовница одного из магов, меня быстро превратят в горстку пепла. Нет, нужно действовать умнее. «Для начала окончательно определиться со статусом Маши». «Смотри!» – первала я слова охотливого паренька, который, казалось, только и ждал возможности утопить кого-нибудь в своих жалобах. «Там женщина! Где?» К моему облегчению подмассели замолк и посмотрел туда, куда я указывала. «А, это!» – разочарованно протянул он. «Ну и чего? Как чего? Баб сюда не пускают! Или она любовница крупной шишки?» «Бери выше!» – фыркнул парнишка. «Короля, что ли?» Собеседник наградил меня болезненным щелчком по лбу. «Эй, эй! Есть тут чего?» Он еще и издевается. Мальчишка бы точно такого не стерпел. И я полезла на обидчика с кулаками. Смешно, конечно. Я с кулаками. Но таки изловчилась. Попала под масерью по скуле. «Еу! Хватит! Ты чего дерешься?» Парнишка вскинул руки, призывая остановить потасовку. «А ты...» Тяжело дыша, поправила сбившуюся шляпу и мельком глянула на Акселя. Возня привлекла его внимание, но он не спешил вмешиваться, только недовольно щурился. «Ладно, забыли». На правах старшего, как ему казалось, прекратил ссору подмастерья. «Но голова у тебя все равно пустая. Как только учитель такого бездаря держит?» «Я чего, всех любовниц короля знать обязан?» – насупилась я. В самом деле, он сам намекал, будто Маша – подруга чуть ли не первого магического лица в королевстве, а теперь обзывается. Да какая она любовница! Хотя любовница наверняка чья-то тоже. А так – Тера Мелисандра. Закончить он не успел. Резво подскочил на ноги и поспешил навстречу очередному человеку в сером. Мне оставалось только раздосадованно кусать губы. Не мог наставник подмастерья объявиться на пару минут позже. Я ведь почти узнала. Стоп! А ведь кое-что я все же узнала. Настоящее имя Маши – Мелисандра, и она официально признанный маг, точнее, магиня. Учитывая местные реалии, явление уникальное. Угомонилась, наконец, прошипел над самым ухом аксель и пригрозил. В первый и в последний раз с собой беру. На кухне твое место. Цапайся с уны, сколько влезет. Чего ты с ним не поделила? Зачем вообще полезла? Затем. Обиженно буркнула я и плюхнулась на скамью. «Ты ничего не говоришь. Пришлось других спрашивать. Зато я узнала». Договорить да не успела. Замерла с открытым ртом, сфокусировав взгляд на человеке, занявшем место на трибуне. Это оказалось немыслимым. Но там стоял Гарольд Вейер, собственной персоной. Он не таился, скинул капюшон, чтобы абсолютно все могли рассмотреть его слащавую рожу. «Да что ты там узнала?» Несерпиво переспросил Аксель и проследил за моим взглядом. «Что он там делает?» Потемнело лицом сероглазый и шипящим шепотом выругался. «Глоева колесница!» Он больно стиснул мою руку. Под кожей проступили желваки. С минуту Аксель не двигался, словно завороженный, наблюдал за приветствовавшим собрание врагом, а потом с мрачной решимостью заявил. «Надо убираться отсюда немедленно!» Наплевав на былые меры предосторожности, Сероглазый поволок меня к выходу, а я старалась не оставаться. Внутри ворочилось дурное предчувствие. «С данное оружие. Маша, Мелисандра, Гарольд. Очень хотелось бы верить, что все совпадение. Не сбыли слова Акселя о ловушке». «Как? Вы уже уходите, тер?» Шрам будто соткался из воздуха и загородил проход. «Полно!» – широко улыбнулся он. «Самое интересное только началось». Аксель толкнул меня себе за спину. Объяснять ничего не требовалось. Пазл сложился. И шрам хорош. Работал сразу на двоих. Считаю до трех. Или пеняй на себя. Аксель не щел нужным размениваться на пустые слова. С мечом или без мы с учеником уйдем. Шрам не пошевелился. Хорошо, пожал плечами Аксель. Я предупреждал. Он был поразительно спокоен. Эх, мне бы его уверенность. Покосившись на сектантов в сером, задумалась, почему они упорно нас не замечают. Поглощены баснями Гарльда, о, пел он сладко, мол, выберите меня, сделайте главным в ковене, и польются молочные реки среди кисельных берегов. Задумавшись, пропустила, как Аксель соткал заклание, зато в полной мере оценила его результат. Поверженного, корчившегося на полу шрама. Путь был свободен. Перескочив через наемника, я кинулась туда, где оставила коня. Аксель чуть задержался, забирал оружие. «Не торопись, милая!» Фигура соткалась из серой дымки прямо передо мной. Я едва успела затормозить, иначе бы наскочила на Машу Мелисандру. Она плотоядно улыбалась, поигрывая подозрительным фиолетовым шариком. Он походил на бомбочку для ванны, но горький опыт подсказывал, там очередной парализующий газ, Или нечто в этом роде. Ты и так стала причиной кучи проблем. У нее еще наглости хватило меня в чем-то обвинять. Сочувствую, оправившись от первоначального потрясения, окрысилась я. Но ничего, ты взрослая девочка, справишься! Шестеренки в голове вертели с бешеной скоростью увы, без толку, вся надежда на акселя. Где его местные черти носят? О, у тебя зубки отросли, Маша! Называть ее прежним именем было привычнее. Перекинула шарик с ладони на ладонь. Так даже интереснее. Ты права. а Я взрослая девочка и решаю проблемы сама. Мне нужна мертвая землянка, и я ее получу. Знаете, чем пахнет смерть? Палеными волосами. Моими волосами. О потери которых я нисколечки не жалела. Голова дороже. Как я и думала, шарик оказался сюрпризом. Разрывным сюрпризом. оставившим глубокую отметину в скальной породе. Выяснять, что еще припасла Маша, не стала. Ноги уже несли прочь к Акселю. Там. Фраза вышла неинформативной, но от пережитого ужаса я вообще едва могла говорить. Еще бы чуть-чуть и конец. Сама не понимала, как в последний момент успела присесть. Впрочем, Акселю ничего объяснять не требовалось. Разве только самую малость. Что здесь делает женщина, и почему она не в роли статиста? Для него умения Маши стали неприятным сюрпризом. А ведь предупреждала, не надо было скептически хмыкать. Но все вопросы Аксель отложил на потом. Галантностью он тоже не отличался. Не делал различий между врагами-женщинами и врагами-мужчинами. Аксель атаковал первым, сразу с обеих рук. С одной сорвались искорки магии, другая вспорола воздух лезвием меча. Маша ответила очередным шариком, со злорадной улыбкой подметила, что не такая уж она великая могиня, освоила всего один вид чар. Судя по всему, Маша Мелисандра – артефактор. Она использовала силу предметов, а не свою собственную, не умела плести кружево заклинаний, как аксель. Последний уверенно подбирался к причине моих бед, и, не сомневаюсь, вытряс бы из нее всю правду, если бы нам в очередной раз не помешали. «Ба!» «Какие люди у меня в гостях!» Голос Гарольда сочился ядом гадюки. Широко расставив ноги, нарочито уперев руки в бока, мол, он слишком уверен в себе и не думает защищаться. Блондин во главе свиты из серых капюшонов нарисовался за моей спиной. Оправившийся от последствий заклинания шрам вертелся рядом, но заметно прихрамывал. «Взять девчонку!» Палец Гарольда указал на меня, и парочка людей серым Двинулась выполнять приказ. «Стоять!» — гаркнул Аксель и предупредил. «Троните ее, обрушу своды пещеры. Мне терять нечего, Гарольд, умирать так в хорошей компании». Лицо блондина исказило гримаса. Он с видимой неохотой отменил приказ. «Ты блефуешь?» «Проверь», — пожал плечами Аксель. Он равнодушно проследил за тем, как Маша-Юрка проскочила мимо и стала рядом с Гарольдом. «Сладкая парочка, однако». Не удивлюсь, если дела они проворачивали вместе. Тогда у блондина имелся двойной мотив отправить меня на тот свет. Глупо ты попался. Справившись с эмоциями, Гарль сделал вид, будто никто ему не угрожал. Все шло по плану. Так легко заглотил наживку. Прямо как тасмус. На мгновение показалось, Аксель ринется на противника. Свернет ему шею. Но сероглазый сдержался. Только зубы класнули. «Для тебя он был и навсегда останется тером с процедил он. «Старым, глупым!» Договорить Гарольд не успел. Терпение Акселя такие кончилось, и он со всего размаха, не размениваясь на магию, врезал кулаком по лицу блондина. «Мой зуб!» – взвыл тот на одной ноте, прижимая ладонь к кровоточащему рту. Жалкое зрелище, и он еще хотел стать во главе Ковена. Однако я недооценила Гарольда. Рысы всегда брали количеством. Вот и блондин подло натравил на нас свою свору. Аксель сражался, как лев. Мне не хватало магии. Ха, теперь я налюбовалась ей до конца жизни. Скорчившись на полу, обхватив голову руками, я вздрагивала от каждой вспышки. Обжигающие молнии визжали надо мной, словно пули. Пахло дымом, озоном и почему-то елкой. Воздух раскалился, словно ясным июльским днем. Дальше стало хуже. Коридор заволокло едким дымом. Зажав нос руками, я зажмурилась, задержала дыхание. Гореть тут нечему. Значит, кто-то организовал дымовую завесу, чтобы подобраться к Акселю. А он молодец, умудрялся держать оборону. «Дурак, герцог! Гарольд и мизинца Акселя не стоят!» «Осторожно, скала!» — послышался совсем рядом незнакомый голос. А в следующий миг все пришло в движение. Я очутилась в эпицентре землетрясения. Все вокруг пришло в движение. Не было никакой возможности удержаться на ногах, даже сесть. По затылку били мелкие камушки, предвестники обрушения сводов пещеры. «Неужели нас здесь похоронит, «Мамочки, я не хочу умирать!» Кажется, я кричала. «Почему кажется?» Вокруг стоял такой грохот, собственных мыслей не расслышать. Иссеченное каменной крошкой тело ныло. Полагаясь на инстинкты, я поползла. «Куда? Неважно!» лишь бы двигаться, с покорностью овцы не ждать надвигающейся смерти. Потом меня подхватили подмышки, куда-то потащили. Аксель! С облегчением пробормотала я и отважилась открыть глаза. Лучше бы и дальше держала их закрытыми. Из горла вырвался стон. Я забилась, пытаясь вырваться, подобраться к распластанной на камнях фигуре, но меня крепко держали. «Да угомоните ее!» – пискляво приказал Гарри. В следующий миг по затылку разлилась тупая боль, и я провалилась в беспамятство. Казалось, время повернулось в пять. Я вновь очутилась в крестьянском сарае. Сейчас распахнется дверь, и внутрь ворвется толпа воинственных мужчин, чтобы линцевать ведьму. Но минута проходила за минутой, а никто не приходил. Вокруг царила пугающая тишина, хотя в остальном один в один, даже мешок на голове. Правда. «Еще одно отличие я таки нашла. В деревне меня не сажали на цепь. Она обхватила лодыжку и холодной змеей тянулась куда-то в сторону. Пересилив тошноту, приподнялась, и, следуя за цепочкой звеньев, как за нитью орианды, добралась до винченного в стену кольца. Все тут же стало на свои места. Горько усмехнувшись, констатировала очевидное. «Я в тюрьме. Только какой? Гарольд притащил меня в прежнее узилище». или велел кинуть свое собственное. Я старалась не думать об Акселе. Если начну вспоминать, зайдусь в рыданиях. Слезы делу точно не помогут, но отомстят за него. О, а я собиралась отомстить за каждую капельку крови. Если шрам не солгал, и Гарль действительно промышлял ядами, я накормлю его одной из собственных поделок. Встану рядом и буду смотреть, как он пускает розовые пузыри. Хлюпнув носом, наметила себе первоочередную задачу – избавиться от мешка. Мало того, что он лишал обзора, так еще вонял гнилым луком. Неудивительно, что меня тошнило. Пфф, тюремщики схалтурили, могли бы руки связать. Пара минут, и узел поддался, подарив желанный глоток воздуха. Правда, светлее не стало, в камеру не проникал даже крохотный лучик света. Она напоминала каменный мешок, обустроенный глубоко под землей. зато просторная, без лавонья, Солома свежая, специально для меня положили. Пошарив по полу, обнаружила миску с водой и краюшку у хлеба. Хм, в этой тюрьме определенно заботились о здоровье узников. Играть в гордую я не стала. Средневековый мир приучил есть, когда дают. Да и хлеб оказался вкусным, с господской кухни, а не со скотского двора. Подкрепившись, обследовала остальные части камеры, заодно проверила длину цепи. Последнюю сделали хитро, чтобы чуть-чуть не хватало до вожделенного выхода. Вот она решетка, но даже кончиками пальцев не достать. Исчерпав все формы тюремного досуга, плюхнулась на пол возле миски с водой. Итак, что мы имеем? Я жива, меня кормят и держат неведомо где. Какой из этого следует вывод? Правильно, что я нужна Гарольду. Осталось понять, зачем.